Контролирую себя». В долине. Виола. «Думала, в тебя попали». Я обхватила голову ладонями. Видела, как эта штука попала в лошадь, во всадника, и решила, что это ты. Я подняла на него глаза. Устала, страшно, и меня все потряхивало. «Я думала, они убили тебя, тот...» Он раскрыл объятия. Я кинулась к нему на шею, и он обнял меня и держал, просто держал, пока я ревела. Мы с ним сидели у костра, который мэр разложил прямо на площади. Армия разбивала новый лагерь, в половину меньше того, что было до атаки этих крутящихся огней, даже меньше, чем в половину. До атаки, которую я остановила ракетой. Я примчалась верхом на желуди сразу после взрыва, носилась по площади, звала Тодо, пока не нашла Вот он. Шум все еще оглушенный и даже больше размытый, чем раньше, после второй битвы. Шутка ли? Но хотя бы живой, живой. Я бы весь мир с ног на голову поставила, лишь бы этого добиться. «Я сделал бы то же самое», — сказал тот у меня в голове. «Нет, ты не понимаешь». Я немножко отодвинулась. «Если бы они причинили тебе вред, если бы ты погиб...» Я тяжело сглотнула я бы убила их всех до последнего». «Я бы сделал то же самое, Виола», — повторил он вслух, не раздумывая. Я вытерла нос рукавом. «Я знаю, тот, но разве это не делает нас опасными?» Даже сквозь туман шум его заметно смутился. «Ты о чем?» «Брэдли все твердит, что война не должна становиться личным делом, но я втащила их всех в эту войну из-за тебя». Им бы все равно пришлось что-то сделать, в конце концов. Если они хоть наполовину такие хорошие, как ты говоришь. Но я не оставила им выбора. Голос предательски зазвенел. Перестань, он снова привлек меня к себе. У вас все в порядке? Прозвучал сверху голос мэра. Убирайся! Проворчал тот. Ну, хотя бы дай мне поблагодарить Виолу. Я сказал... Она спасла нам всем жизнь, тот. Мэр стоял, пожалуй, слишком близко. Одним простым действием она изменила все. Передать вам не могу, как высоко я оценю то, что она сделала. И у Тода в объятиях я замерла. Кажется, даже дышать перестала. Оставь нас одних, приказал тот. Сейчас же. Последовала пауза, и потом... Очень хорошо, тот Я буду поблизости на тот случай, если вдруг понадоблюсь. Он ушел. «Если вдруг понадоблюсь...» Я уставилась на Тода подняв брови. «Он мог бы преспокойно бросить меня умирать», — пожал плечами он. «Все сразу стало бы гораздо проще, если бы я перестал путаться под ногами. Но он этого не сделал. Он меня почему-то спас. У него явно есть на это причина», — покачала головой я. «И вряд ли хорошая». Тот не ответил, лишь проводил мэра долгим взглядом. Тот стоял поодаль и разговаривал со своими людьми, но и на нас посматривал тоже. «Твой шум до сих пор трудно читать», — сказал я. «С прошлого раза стало даже хуже». Он почему-то не встречался со мной глазами. «Это все битва», — сказал. «Все эти крики кругом». Что-то такое послышалось у него в шуме, совсем глубоко, что-то про круг. «Но ты-то как? Ты в порядке?» — перевел стрелки он. «Выглядишь не слишком хорошо». Тут уже я отвернулась и поняла, что уже долгое время бессознательно натягиваю рукав вниз. «Спала мало», — объяснила я. «Странное такое чувство. Что-то не то, что было живое, но и не совсем честное, так и повисло в воздухе между нами. На, возьми». Я полезла в сумку и протянула ему свой ком. «Твоему на замену. Я достану себе новый, когда доберусь до корабля». «Ты возвращаешься на корабль?» — удивился он. «Придется. Теперь у нас полномасштабная война, и в этом виновата я. Это я выстрелила той ракетой. Мне теперь все и исправлять». Я снова чуть не расплакалась. Все так и встало сразу перед глазами. Тот на экране живой, невредимый. Не мертвый совсем. Армия поспешно отступает за радиус поражения крутящихся огней. Атака уже кончилась но я все равно стреляю, и втягиваю Симону и Брэдли и весь наш конвой в войну, которая наверняка будет в десять раз хуже этой. «Я бы сделал то же самое, Виола», — повторил тот. Снова. И я знала, что он говорит правду, ничего, кроме правды. Но даже когда он обнимает меня еще раз на прощание, я все равно кручу в голове. Даже если мы с Тоддом готовы сделать такое друг ради друга, делает ли это нас правыми? или только опасными для людей вокруг. Тот. Следующий день выдался тихим, просто-таки пугающе тихим. После атаки крутящихся огней прошла ночь, потом день и еще одна ночь, и ничего не случилось. Никаких вестей от спаклов на холме, хотя от нас было прекрасно видно, как их костры отсвечивают в ночном небе. И от разведчика новых поселенцев тоже ничего виола им рассказала о том что за человек мэр и теперь они подождут пока он сам к ним не придет я так по крайней мере думаю а если им будет что сказать скажут через меня мэр со своей стороны тоже не торопился да из чего бы ему он получил что хотел даже просить не пришлось а тем временем он поставил усиленную стражу вокруг единственной прентистаунской цистерны с пресной водой на боковой улочке, отходящей от площади. Еще он велел солдатам собрать по всему городу съестные припасы и сложить в старом стойле рядом с цистерной, типа провианский склад. Все под своим личным контролем, конечно, и на самом краешке нового лагеря, который тоже, понятное дело, разбили на площади. Я думал, мэр реквизирует ближайшие дома, но он сказал, что предпочитает палатку и костер. Дескать, так оно больше похоже на настоящую войну свежий воздух все такое армейский шум вокруг ревет мэр даже у мистера тейта забрал лишний комплект униформы и велел на себя перешить так что он у нас теперь опять генерал щегольской такой весь с иголочки а еще он велел поставить палатку мне напротив своей капитанских пусть все видят что я у него важный человек которому стоило спасать жизнь раз уж он дал себе труд вернуться и спасти он даже койку мне в палатке поставил, на чем спать, на чем наконец-то уснуть после двух суток непрерывного боя напролет, мне это было даже как-то неудобно, спать, какой там сон посредь войны-то, но я так вымотался, что все равно лег и уснул, и видел во сне ее, видел, как она прискакала искать меня после взрыва, и вся расстроилась, и волосы у нее немного воняли, и одежда вся пропотела, и на ощупь она была будто бы сразу холодная и тёплая, но всё равно она, и не просто она, а она у меня в руках. «Виола!» — сказал я и проснулся. Дыхание облачком висло в холодном воздухе. Несколько секунд я тяжело дышал, потом вылез из койки и откинул полог палатки, пошёл прямиком к ангарот и прижался лицом к ейному тёплому лошадиному боку. утречка сказали сзади. Молодой солдатик, поставлявший ангар от фураж с тех пор, как разбили лагерь, притаранил утреннюю порцию. «Утро», — ответил я. Он на меня старался не смотреть, сам был старше, но все равно стеснялся. Надел торбу на морду Ангарот и другую на Джульетину радость, которая вообще-то лошадь мистера Моргана, но мы ее забрал себе, когда лишился Морпита. «Вредная кобыла эта радость», — Зубы скалит на все, что шевелится. «Подчинись», — заявила она солдату. «Сейчас сама подчинишься», — буркнул он, а я хихикнул, потому что тоже ей это говорю при каждом случае. Я погладил ангар от, поправил попону, чтобы не замерзла. «Мальчик же ребенок», — сказала она. «Мальчик же ребенок». «Она до сих пор еще не в порядке», — ангар от. Головы почти не поднимает. Я даже не пытался на ней ездить с тех пор, как мы вернулись в город. Ну, хотя бы разговаривать немножко, и то хлеб. И шум у ней перестал визжать. О войне, визжать о войне. Я закрыл глаза. Я есмь круг, и круг есть я. Думаю, я легонько, как перышко. Потому что можно свой шум и для себя гасить тоже. Гасить эти крики, эти смерти. Гасить все то, что ты видел и больше никогда видеть не хочешь. И еще этот гул где-то сзади, который даже не слышится толком, скорее уж ощущается. «Думаешь, скоро что-то случится?» — спросил вдруг солдат. Я даже глаза открыл. «Пока ничего не случается, никто не умирает». Он кивнул и снова отвел глаза. «Джеймс!» — сказал, и в шуме я увидел, что он назвал мне свое имя с такой... дружелюбной надеждой, какая бывает у человека, у которого все друзья до единого умерли. «Тот», — сказал я. Он на секундочку встретился со мной глазами, а потом посмотрел мне за спину и тут же отвёл, и порскнул куда-то дальше по своим следующим делам, потому что там из своей палатки вышел мэр. «Доброе утро, Тот», — сказал он и потянулся. «И что в нём такого хорошего?» Он только улыбнулся в ответ своей идиотской улыбкой. «Понимаю, Тот, ждать нелегко». «Особенно под угрозой реки, которая в любую минуту может нас утопить». «Почему нам тогда просто не уйти?» «Виола говорила, на берегу океана есть старые поселения, можно передислоцироваться туда и...» «Потому что это мой город, тот. Он подошел к костру и налил себе чашку кофе. «И если мы его оставим, это будет означать, что они победили». «Таковы правила этой игры». «Они не освободят реку, потому что мы тогда выпустим еще ракеты, а значит, все будут искать другие способы выиграть эту войну». «Это не твои ракеты?» «Да, они виолены». Он широко мне ухмыльнулся. «И мы с тобой уже видели, на что она готова, чтобы защитить тебя». «Мистер Президент!» К костру шагал мистер Тейт, только что сменившийся с ночного патруля. С ним был какой-то старик, которого я раньше не видел. Представитель запрашивает аудиенцию. Представитель? Мэр сделал вид, ну надо же, какое уважаемое лицо. Да, сэр. Старик мял шляпу в руках и никак не мог определиться, куда ему смотреть. Из города. Мы с мэром машинально оглянулись на окружающие площадь дома и разбегающиеся во все стороны улицы. В городе не было никого со времени первой спачей атаки но теперь гляди ка на главной улице за руинами собора виднелась группа людей пожилых в основном но вон и парочка женщин помоложе а у одной из них даже ребенок на руках мы не понимаем что происходит продолжал старик мы услышали взрывы и побежали война происходит сказал мэр события определяющие все наше будущее происходят вот что э да сказал старик но потом пересохла река. «И теперь вы думаете, небезопаснее ли всего вам будет тут в городе?» кивнул мэр. «И как же, позволю знать, будет твое имя, а, представитель?» «Шоу!» «Итак, мистер Шоу, настали отчаянные времена, когда ваш город и армия нуждаются в вас». Мистер Шоу нервно забегал глазами, переводя взгляд с мэра на мистера Тейта и обратно. «Мы, безусловно, готовы поддержать наших бравых мужчин в сражении». Он принялся пуще прежнего мять в руках шляпу. Мэр снова кивнул почти радушно. «Однако у вас нет электричества, не так ли? С тех пор, как вы бросили город. Нет отопления, невозможно приготовить еду». «Нет, сэр», — потупился мистер Шоу. Мэр несколько секунд помолчал. «Вот что я вам скажу, мистер Шоу». Сказал он, наконец, «Я пошлю своих людей перезапустить электростанцию. Посмотрим, возможно, нам удастся вернуть свет хотя бы в часть города». Мистер Шоу слегка остолбенел. «Я-то в курсе, что при этом чувствуешь». «Спасибо, мистер президент», — пролепетал он. «Я грешным делом собирался только спросить, нельзя ли нам...» «Нет-нет», — запротестовал мэр. За кого нам сражаться в этой войне, как не за вас? А теперь, когда этот вопрос мы решили, могу ли я рассчитывать лично на вашу помощь и помощь остальных горожан в деле снабжения фронта? Я в основном о продуктах говорю, но и про нормирование воды тоже. Мы все в этом заодно, мистер Шоу, и армия не может ничего, не ощущая в тылу этой поддержки. Вашей поддержки, мистер Шоу. «Ну, конечно, мистер Президент». Старик был настолько вне себя от удивления, что у него даже слова как-то не особо выходили. «Капитан Тейт», — повысил голос мэр, «будьте так добры послать команду инженеров в город с мистером Шоу. Пусть посмотрят, как не дать людям, которых мы защищаем, замерзнуть до смерти». Мистер Тейт повел мистера Шоу прочь, а я, в свою очередь, с удивлением уставился на мэра. Почему ты даешь им отопление, когда у нас есть только костры? С чего ты вдруг решил щадить людей? С того тот, — ответил он, — что здесь сейчас идет не одна битва, а больше. Мэр проводил глазами мистера Шоу, спешившего к своим с добрыми вестями. И я твердо намерен выиграть их все. Виола Так, — сказала мистер Слоусон, снова перевязывая мне руку. Нам известно, что этот браслет должен врасти в кожу животного, которая его носит, и навсегда его заклеймить. Если его снять, химические вещества, содержащиеся в металле, не дадут нам остановить кровотечение. Однако, если оставить браслет в покое, рана должна исцелиться сама. Но именно этого с тобой почему-то не происходит. Я лежала на койке в целительской нашего корабля, где провела куда больше времени, чем хотела, с тех пор, как вернулась от Тода. Снадобья надобья мистери Слоусон не давали инфекции пойти в разнос, но и только, они ничего толком не лечили, у меня держалась температура, рана горела, причем настолько, что я сама добровольно раз за разом возвращалась на эту койку, словно мне без нее в последние два дня нечем было заняться. То, как меня встретили на холме, я прямо-таки удивилась, когда я подъехала к лагерю, уже темнело, но костры светили ярко и люди меня увидели. И встретили чуть ли не овации. Знакомые Магнус, мистер Надари, Айвен подходили, хлопали желуди по крупу, говорили «отлично!» и «молочина!» и «ну ты им показала!» Не иначе, как думали, что пульнуть во врага ракеты — это самый лучший выбор, какой только можно сделать. Даже Симона посоветовала не слишком грузиться по этому поводу. Или тоже. «Если не показать им сразу, что мы способны дать сдачи, они так и продолжат лезть», сказал он, когда мы сидели с ним вечером на бревне и ели ужин. Его светлые лохмы уже доставали до воротника, а в большущих синих глазах отражались луны, и кожа у основания шеи была такая мягкая. «Так, спокойно, теперь они полезут еще хуже», возразила я, «наверное, чуть-чуть громковато». «Такое возможно». «Ты должна была это сделать, должна, ради твоего Тода. А в шуме ясно читалось, что ему ужасно хочется меня обнять, но он не стал. Брэдли со своей стороны вообще со мной не разговаривал, впрочем, ему было незачем. «Эгоистичная девчонка», — вещал его шум, «и жизни тысячи человек», «и глупый ребенок втянул нас в войну», «и еще всякое другое похуже». Слова так их листали, меня стоило только оказаться поблизости. «Я просто зол», — говорил он. «Прости, что тебе приходится это слушать». Правда, за то, что он это думал, Брэдли не извинялся. Следующий день он целиком потратил на доклад к конвою о том, что произошло, а меня, разумеется, избегал. Я большую часть дня провалялась в постели, уж точно куда дольше, чем хотела, и даже не смогла найти мистер Койл. Симона пошла и попробовала ее для меня поймать, но в итоге до самого вечера помогала ей организовывать поисковые партии, искали источники пресной воды, подсчитывать количество припасов, выбирать место и устраивать туалет для такой дикой толпы, позаимствовав для этой цели набор химических отходосжигателей с корабля, который полагалось использовать для первых поселенцев. «Вот она, ваша мистерис Хватает все, до чего дотянется». К тому же к ночи лихорадка опять усилилась, и утром я была все еще недееспособна. А ведь кругом столько работы, столько всего нужно сделать, чтобы поправить слетевший скатушек мир. Не надо тратить на меня столько времени, мистер Слоусон», — сказала я. Я сама решила, что надо надеть эту штуку. Понимала, что это риск. Да и если, если такое происходит с тобой, возразила она, как насчет всех тех женщин, которые до сих пор вынуждены скрываться? «У тебя-то выбор был, а у них...» Я заморгала. «Вы же не хотите сказать...» «Виола», — донеслось из коридора. «Виола, ракета, Виола, Симона, чертов шум!» В комнату просунулась голова Брэдли. «Думаю, вам стоит выйти наружу», — сказал он. «Обеим». Я села на койке, и у меня так закружилась голова, что пришлось подождать, прежде чем встать. Когда я, наконец, поднялась на ноги, Брэдли уже увел мистер Лоусон в коридор. «Они начали подходить где-то с час назад», — говорил он. «По две, по три сначала, а потом...» «О ком речь?» Я спустилась следом за ними по трапу. Внизу уже ждали Ли, Симона и мистер Скоэл. Я посмотрела на ту сторону поляны, где сейчас народу было раза в три больше, чем еще вчера». Оборванные люди всех возрастов, некоторые до сих пор в том, в чем спали, когда спаклы атаковали в первый раз. «Кто-то из них нуждается в медицинской помощи?» Спросила мистер Искойл и, не дожидаясь ответа, устремилась к самой большой группе новоприбывших. «Почему они пришли сюда?» — прошептала я. «Я с некоторыми уже поговорил», — сказал Ли. «Люди не понимают, что сейчас безопаснее — бежать под защиту вашего корабля или оставаться в городе и надеяться на армию. Он бросил взгляд на мистер Искойл. Когда они услышали, что здесь стоит лагерем ответ, многие, наконец, определились. «В какую сторону определились?» — нахмурилась я. «Здесь сейчас человек пятьсот», — подала голос Симона. «У нас просто нет для них столько воды и еды. Даже близко не хватит». «У ответа на первое время хватит», — заявила, возвращаясь мистер Искойл. «Но бьюсь об заклад, что скоро подойдут еще» и мне понадобится ваша помощь». Повернулась она к Брэдли и Симоне. «Как будто тебе нужно просить», — проворчал шум Брэдли. «Конвой согласен, что наша первоочередная миссия должна носить гуманитарный характер», — сказал он, посмотрел на нас с Симоной, и его шум добавил еще несколько слов. Мистрис Коэлл кивнула. «Нам, вероятно, стоит подробно обсудить, как лучше всего это сделать. Я соберу наших мистрис и...» и мы включим это в повестку совещания о том, как добиться нового мирного договора со спаклами». Решительно перебила я. «Это очень сложный вопрос, моя девочка. Нельзя просто взять, прийти к ним и попросить о мире. Нельзя просто сидеть и ждать, пока разразится очередной бой», отрезала я. Судя по шуму Брэдли, он меня внимательно слушал. «Нам придется найти способ заставить этот мир работать сообща». «Идеалы, моя девочка» вздохнула мистер Койл. «Всегда проще верить в иллюзии, чем жить реальной жизнью». «Но если хотя бы не попытаться их воплотить», — вмешался Брэдли. «Какой вообще смысл жить?» «Что само по себе очередной идеал», — прищурилась на него мистер Койл. «Простите, к кораблю приближалась женщина. Она нервно оглядела всю компанию и в конце концов остановилась на мистерис Койл. «Ты та самая... целительница, да?» «Да», — ответила та, — «она просто целительница», — проворчала я, — «одна из многих». «Вы можете мне помочь?» Женщина закатала рукав. Браслет был так воспален, что даже мне было ясно, руку она, считай, уже потеряла. «Тот». «Они шли всю ночь», — сказала Виола через ком. «Здесь теперь в три раза больше народу, чем было». «И у нас тоже», — кивнул я. Ещё не рассвело. Прошёл день с тех пор, как мистер Шоу приходил к мэру и как горожане потянулись к Виоле на холм. И там, и там народу с каждым часом становилось всё больше. Хотя в городе толклись в основном мужчины, а на холме женщины. Не исключительно, но по большей части. «Стало быть, мэр получил, что хотел», вздохнула Виола, и даже на маленьком экранчике я разглядел, какая она до сих пор бледная. «Мужчина отдельно, женщина отдельно». «Как ты себя чувствуешь?» — встревожился я. «Я в порядке», — ответила она как-то слишком быстро, на мой взгляд. «Я тебе позвоню позже, Тот, тут дел по горло». Мы прервались. Я вышел из палатки и чуть не столкнулся с мэром, который уже ждал снаружи с двумя чашками кофе. Одно он протянул мне. Я пару секунд подумал, но взял. Мы стояли и молча пили, стараясь хоть немного прогреть нутро. Небо наливалось розовым. Даже в этот ранний час в городе горели огни. Немного, там, где люди мэра сумели таки провести электричество в пару-тройку самых крупных зданий, чтобы городские могли собираться в тепле. Мэр, как всегда, смотрел на вершину спачьего холма. В темной стороне небо. За гребнем прячется невидимая армия. Тут только до меня дошло. Вот в эти самые несколько минут, пока мэрская армия еще спит, что помимо их спящего рева, в морозном воздухе слышно что-то еще, слабое, далекое, но явственное. У Спаклов тоже был рев. «Их голос», — сказал мэр. «Я думаю, это действительно один большой голос, развившийся в полном соответствии этому миру, соединяющий их всех». Он отхлебнул глоток кофе. Иногда, тихими ночами, его бывает слышно. Все эти отдельные личности, звучащие как одна, словно голос всей этой планеты прямо у тебя в голове. Он так и продолжал таращиться на холм снизу вверх. Это было довольно-таки жутко. «Твои шпионы ничего не разузнали до сих пор? Какие-нибудь планы?» Он сделал еще глоток, но ничего не ответил. Спаклы же все равно не могут подобраться близко, да? Сказал я. Они то услышат наши планы. А ты в самый корень зри тот, как я погляжу. У мистера Охэя и мистера Тейта нет шума. Я и так уже лишился двух капитанов. Покачал головой мэр. И не готов пожертвовать больше ни одним. Ну ты же не все лекарство на самом деле сжег, так? Просто дай его своим шпионам. Он снова промолчал. «Не мог ты сжечь все!» — повторил я, а потом до меня дошло. «Да нет же, мог!» Он продолжал молчать. «Но почему?» Я оглянулся на окрестные бивуаки. Солдаты потихоньку просыпались. Рев становился с каждой секунды все громче. «Спаклы нас все время слышат! У нас могло бы быть такое преимущество!» «У меня есть и другие!» — возразил он. Кроме того, вскоре среди нас будет еще кое-кто, очень способный по части шпионажа. «Я не стану на тебя работать», — нахмурился я. «Ни за что». «Ты уже работал на меня, милый мальчик», — сказал он. «Несколько месяцев, если мне память не изменяет». Я почувствовал, как внутри закипает гнев, и вот-вот начнет выкипать, но вовремя взял сам себя за шкирку. Конгарет притопал Джеймс с утренней торбой. «Я задам, иди!» Я поставил кофе и, забрав у него сумму, ласково навесил ее на голову кобылы. «Мальчик же, ребенок!» Не слишком бодро поинтересовалась Ангарет. «Все хорошо!» — шепнул я ей в ухо, наглаживая его пальцами. «Ешь, девочка, ешь!» Прошла еще минута, но, наконец, ее челюсти в сумке заработали. Раздался тихий хруст. Ай, молодец, девочка. Джеймс так и торчал рядом, тупо глядя на нас. Даже руки не разогнул после того, как отдал торбу. Спасибо, Джеймс. Но он все равно стоял, глядел, руки держал на весу. Я сказал спасибо. И тут я это услышал. Так ведь сразу и не расслышишь посреди всего общего рева и Джеймса собственного тоже. «Его шум говорил, как он, Джеймс, жил раньше со своим па и братом вверх по реке, а потом взял и вступил в армию, когда та шла мимо. Потому ж либо так, либо помереть, сражаясь. А сейчас подишь ты, вот он, Джеймс, на самой настоящей, в самом делешной войне со спаклами. Но он теперь счастлив, счастлив драться, счастлив служить своему президенту». «Это так, солдат?» Мэр отхлебнул еще кофе. «Истинно так!» — отрапортовал Джеймс, глядя перед собой стеклянным взором. «Совершенно счастлив!» А подо всем этим прятался тихо жужжа гул мэрова шума, прокравшийся к Джеймсу в голову, просочившийся в самое нутро, обвившийся вокруг его разума, как змея, сдавивший его, придавший ему форму, не слишком неприятную для Джеймса, но все-таки не совсем его. «Можешь идти», — великодушно разрешил мэр. «Спасибо, сэр!» Джеймс, наконец, сморгнул и уронил руки. Улыбнулся мне, странно, застенчиво, и утопал куда-то в глубь лагеря. «Невозможно!» — вырвалось у меня. «Только не всех сразу. Ты сказал, что только-только научился контролировать людей. Ты сам это сказал!» Он снова не ответил и отвернулся к своему холму. Я смотрел ему в спину, а в голове само собой выстраивалось. «Но ты становишься сильнее», — продолжал я. «А лекарство?» «Лекарство, как выяснилось, все и портило», — отозвался он. «Оно, так сказать, делало их более труднодоступными. Чтобы воздействовать на человека, нужен рычаг тот, и шум оказался превосходным рычагом». «Но это же не обязательно!» я тооропело оглянулся вокруг они и так все идут за тобой да тот но это не означает что они закрыты для внушения вряд ли от тебя укрылось то как быстро они исполняли мои приказы во время битвы ты пытаешься контролировать целую армию выдохнул я целый мир в твоих устах это слишком зловеще звучит он улыбнулся той самой улыбкой Я пользуюсь этим умением исключительно во благо нас всех. Позади протопали быстрые шаги. К нам подлетел мистер Охэ, весь красный и запыхавшийся. Они напали на наших шпионов. С юга и севера вернулось только по одному человеку. Очевидно, их отпустили, чтобы они могли рассказать нам, что случилось. Остальных с пакла перерезали. Мэр скривился и вернулся к созерцанию холма. Стало бы вот, как они решили играть. Процедил он. Это еще что значит? Переспросил я. Атаки будут с северной дороги и с южных холмов. Первые шаги к неизбежному. К неизбежному чему? Он поднял бровь. Они окружают нас, мальчик мой. Виола. Девочка же ребенок. Поприветствовал меня желудь Это я дала ему яблоко, которое украла с провианского склада. Жёлуди расквартировали на опушке. Вместе со всеми прочими животными ответа, под началом Уилфа. «Проблемы как доставляет, а, Уилф?» Спросила я. «Никак нет, мам». Уилф надел торбы с кормом паре валов рядом с жёлудем. «Уилф», — сказали валы и приступили к еде. «Уилф, Уилф». Уилф добавил жёлудь и полез мордой ко мне в карман. Вдруг там есть ещё одно яблоко. «А где Джейн?» Оглянулась по сторонам я. «Раздаёт еду с мистерсами?» «Самое дело для Джейн», — кивнула я. «Слушай, ты Симону не видел? Хочу с ней перемолвиться словечком». «Ушла на Охту с Магнусом? Слыхал, как мистер Койл ей енто предложила?» С тех пор, как начали прибывать горожане, припасы стали нашей проблемой номер один — Складом заведовала, как всегда, мистер лоусон она сразу установила очереди на кормежку, чтобы никто из новоприбывших не остался голодным. Но и у ответа запасы провианта не бесконечны. Магнус то и дело водил в лес охотничьи бригады, чтобы как-то их пополнять. Мистер Скоилл тем временем не вылезала из медчасти. Работала с женщинами с инфицированными руками. Вариантов, насколько все плохо, была масса. Некоторым уже так поплохело, что они едва могли стоять на ногах. У других типа как высыпало и не проходит, но ну и все. Но пострадало в той или иной мере каждое. Тот сказал, мэр оказывал медицинскую помощь тем немногим женщинам, которые остались в городе. Весь такой озабоченный мэр. Надо же, он им надел браслеты, а они вон что. Говорит, сделает все возможное, чтобы помочь, и вообще он такого ни разу не хотел. От всего этого я себя чувствовала только хуже. Я, наверное, в целительской торчала, когда она ушла. Руку жгло. Что, опять температура? Ладно, раз так, пойду к Брэдли. Я зашагала обратно к кораблю. «Удач!» — сказал в спин Уилф. Шум у Брэдли до сих пор был громче, чем у любого другого мужчины в лагере. Я поискала источник и вскоре обнаружила знакомые ноги, торчащие снятой секции в носовой части. Панель лежала на земле, кругом инструменты. «Двигатель», — думал он. «Двигатель, война, ракета, перебои с едой, Симона на меня даже не смотрит, и... Симона, ты...» «Кто там?» — спросил он, выворачиваясь из дыры. «Это всего лишь я», — ответил я, когда на свет появилась голова. «Виола», — подумал он, а вслух сказал. «Могу я тебе чем-то помочь?» куда сушить чем мне бы хотелось я передала ему то что сказал тот про спаклов и мэрских шпионов про то что спаклы возможно передислоцируются я посмотрю как можно повысить эффективность зондов вздохнул он и бросил взгляд на лагерь который теперь окружал корабль со всех сторон занимал всю поляну и затекал даже в лес где между деревьями тоже виднелись импровизированные палатки теперь нам придется их всех защищать раз уж мы решили повысить ставки. «Прости, Брэдли», — уже в который раз сказала я, «я не могла поступить никак по-другому». «Нет, могла». «Он проткнул бы меня взглядом, если бы мог». «Нет, Виола, ты могла. Выбор бывает дьявольски трудно сделать, но он есть всегда». «А что, если бы там была Симона, а не тот?» — поинтересовалась я. Симона. Симона по всему его шуму. «Чувства к ней глубокие, сильные, и, насколько я понимаю, взаимные. «Ты права». Вздохнул он. «Я не знаю. Надеюсь, я сделал бы правильный выбор, но, Виола, это действительно выбор. Заявлять, что выбора у тебя нет, значит снимать с себя всякую ответственность. А это не то, как должен действовать взрослый, состоявшийся человек». «Ребенок», — сказал Шум, «ребенок», и голос сразу смягчился. Но я на самом деле верю, что ты взрослый, состоявшийся человек. «Правда?» — спросила я. «Ну, конечно. Важно принимать ответственность за свои действия, учиться на них и использовать эту ответственность, чтобы сделать мир лучше». «Дело не в том, как мы падаем, дело в том, как поднимаемся обратно», — сказал тогда тот. «Я знаю», — тихо сказала я, — «я пытаюсь делать все правильно». И «Я тебе верю» сказал Брэдли. И я тоже пытаюсь. Ты запустила ракету, но дали тебе эту возможность мы. И снова Симона в шуме, а вокруг пики проблем, как на кардиограмме. Пусть тот скажет мэру, что мы будем помогать только с тем, что спасает жизни. Что нас интересует мир и ничего больше. Уже сказала, кивнула я. И должно быть сделала при этом такое честное лицо, что он невольно расхохотался. Я на самом деле так этого ждала, что у меня немножко подпрыгнуло в груди, потому что шум его тоже улыбался. Совсем чуть-чуть, но улыбался. Из целительской палатки вышла мистер Искойл, одежда в крови. «К несчастью», — покачал головой Брэдли, «дорога к миру, боюсь, лежит вон через те регионы». «И она всегда ужасно занята», — подхватила я, «слишком занята, чтобы разговаривать». «Ну так и ты займись делом». Пожал плечами он, если, конечно, в состоянии. «А даже если нет, какая разница? Это просто надо сделать», сказала я, оглядываясь на Уилфа с его зверями. «Я даже знаю, кого попросить». Тот. «Мой дорогой сынок», прочитал я. «Мой дорогой сынок. Вверху каждой страницы дневника одни и те же слова, написанные для меня еще до моего рождения и сразу после него» а дальше рассказывается обо всем, что случилось с ней и моим па. Я сидел у себя в палатке и пытался все это читать. Мой дорогой сынок. Но это, в общем-то, все, что я могу разобрать во всей этой глупой тетради. Я пробежал пальцами по странице до самого низа, потом последующий, разглядывая протянувшиеся во всех направлениях каракули. Моя ма все говорит и говорит, а я никак не могу ее услышать. Даже имя свое, вот, узнаю, то там, то сям. И еще Киллиана и Бена. И сердце тут же начинает немного болеть. Я хочу слушать, как Ма говорит про Бена, про Бена, который меня вырастил, которого я потерял аж два раза. Я так хочу снова услышать его голос. Но не могу. Чертов ецкий идиот. И тут... Есть. Я отложил дневник и высунул голову наружу. На меня смотрела Ангарет. «Есть тот?» Я вскочил, вылетел наружу, закивал ей, залопотал облегченно, потому что она в первый раз после всего позвала меня по имени. «Да, девочка, конечно, девочка, я тебе принесу поесть прямо сейчас». Она ткнула меня мордой в грудь, почти игриво, и у меня глаза налились слезами. «Я сейчас, я сейчас вернусь!» Я огляделся. Джеймса, как назло, нигде не было видно и поскакал в ночь мимо главного костра, где мэр хмуро слушал новые доклады мистера Тейта. Лишних людей у него не было, но после нападения на шпионов сегодня утром ему пришлось таки выслать по небольшому эскадрону на юг и на север с приказом продвигаться вперед, пока не услышит рев спачьей армии, и тогда разбить лагерь на достаточном расстоянии, чтобы спаклы знали. Мы не дадим им просто так взять, войти в город и закатать нас всех в землю. Эти передовые отряды, по крайней мере, сообщат нам, когда начнется наступление, даже если не сумеют его остановить. Я углубился в лагерь, поглядывая через площадь туда, где над провианским складом торчал верх водяной цистерны. В жизни этих зданий не замечал. Пока наши жизни смерть не начали вдруг зависеть от них. А вот и Джеймс. Как раз выходит на площадь. «Эй, Джеймс!» — крикнул я. «Ангар от еще фуража надобно!» «Еще?» Он аж глаза выпучил. Ее сегодня уже кормили. Кормили, но она только-только решила оправиться от шока после битвы и все такое. К тому же... Я почесал ухо. Она в первый раз сама попросила. Он хитро улыбнулся. Ты только приглядывай за ней, тот Лошади они твари такие, своего не упустят. Начнешь ее кормить всякий раз, как попросит, будет просить все время. Да, но... Покажи кто тут начальник. Скажи, что она свое сегодня уже получила и утром получит еще, как ей положено. Он все так же улыбался. И шум был вполне дружелюбный, но меня это уже начало доставать. Скажи мне, где фураж я сам возьму? Тот. Нахмурившись, начал он. Ей надо, понял? Я повысил голос. Она выздоравливает после ранения. Я тоже. Он задрал рубашку. Поперек всего живота тянулся ожог. «И я сегодня ел только один раз». Я понимал, что он говорит, и видел, какое расположение стоит за словами, но у меня в шуме так извинело «мальчик же ребенок». И я помнил, как она завизжала, когда в нее попали, и воцарившееся после этого молчание тоже, и те несколько слов, всего несколько, которые я умудрился из нее после этого вытянуть, но это ни в какое сравнение не шло с тем, какой она была». И если от хочет есть, то черт меня побери, если я не принесу ей еды. И эта докучливая свиная санина сейчас мне все принесет, потому что я есмь круг, и круг есть я. Я сейчас все тебе принесу, — сказал Джеймс. Он смотрел на меня и больше не моргал. И что-то тянулось от меня к нему, какая-то извилистая, закрученная, невидимая нить. От меня к нему. Из моего шума в его и жужжащий гул еще, совсем легкий. «Я пойду и сейчас все принесу», — сказал Джеймс. «Принесу все, что надо». И, развернувшись, он зашагал обратно на провианский склад. Гул все еще пульсировал у меня в шуме, толкался. Его было до ужаса трудно изловить, словно он тень, ускользающая в тот самый миг, как я поворачиваюсь посмотреть. Но даже и это не важно. Я хотел, чтобы он это сделал». Я хотел, чтобы так было. И так стало. Я контролировал его, совсем как мэр. Джеймс шел к складу спокойно, в развалочку, словно сам туда собирался, и вот пошел. А у меня тряслись руки. Вот ведь дьявол. Виола. «Ты здесь больше всего знаешь о перемирии», — заявил я. «Ты тогда стояла во главе нового протестауна и никак не могла...» «Я стояла во главе убежища, моя девочка», — сказала мистерис Койл, не отрываясь от длинной очереди из гаражан, которым мы с ней раздавали еду. «И я никакого отношения не имею к новому Прентестауну». «А вот тебе», — завопила у меня под боком Джейнс, плюхая небольшой паек овощей и сушеного мяса в то, что ей там подставил очередной едок. Очередь тянулась через всю поляну, ни единого пустого места не оставив. Вот просто яблоку некуда упасть. Прямо новый город у нас тут образовался, перепуганный и голодный до последнего жителя. «Но ты говорила, тебе все известно о перемирии», возразила я. «Конечно известно», кивнула она. «Я сама участвовала в переговорах». «Значит, ты можешь сделать это еще раз. Расскажи хотя бы, с чего вы тогда начинали». «Не многовато вы там треплетесь наклонилась к нам Джейн. «А еды раздаете немаловато? Ась». «Извини», — сказала я. «Мистерис, с ума сходят, пока вы тут болтаете», — бросила Джейн и повернулась к следующей очереди. Это была мать, державшая за руку маленькую дочку. «У меня от вас одни неприятности». Мистерис Койл вздохнула и понизила голос. «Мы начали с того, что крепко накостыляли с Паклом, и им пришлось пойти на переговоры, моя девочка. Вот так эти вещи и работают». «Но... Виола...» Она уставилась на меня в упор. Помнишь, как все вокруг испугались, едва прослышали, что спаклы напали? Ну, да, но... Это потому, что в прошлый раз нас чуть не уничтожили. Такое легко не забывается. Значит, у нас еще больше причин не дать этому случиться снова, сказала я. Мы показали спаклам, какая сила у нас в руках, против которой их собственная сила удержать реку и уничтожить город одним махом. Перебила она. После чего все оставшиеся в живых превратятся в легкую добычу. Это тупик, моя девочка. Но не можем же мы просто сидеть тут и ждать следующего боя. Так Спаклы получат еще больше преимуществ. Так Мэр получит еще больше преимуществ. Сейчас не это происходит, моя девочка. Было что-то такое... Забавное у нее в голосе. Как это надо понимать? Сбоку раздался тихий стон... Джейн в отчаянии бросила выдавать пайки. «У вас будут неприятности», — оглушительно прошипела она мне. «Ну, прости, Джейн, уверена, это ничего, ведь я разговариваю с мистерой Скоэл. Да кона обычно больше всех с ума исходит». «Это так, Виола», — подтвердила мистерой Скоэл. «Я больше всех исхожу». Я поджала губы. «Так что ты имела в виду?» Едва слышно ради Джейн проговорила я. «Что такое происходит с мэром?» «Подожди, подожди, и увидишь». «Подождать, пока люди умирают?» «Никакие люди сейчас не умирают». Она обвела рукой очередь. Голодные лица уставились на нас в ответ. В основном женщины, но и несколько мужчин, и дети. Все худее и грязнее, чем были раньше, чем привыкли быть. Но мистер Искойл была права. Тут никто не умирал». «Напротив», — продолжала она. «Люди живут выживают вместе» полагаются друг на друга, а именно это мэру как раз и нужно. «Что такое ты говоришь?» — прищурилась я. «Погляди вокруг. Половина человеческого населения планеты сейчас здесь, и эта половина не с ним в городе». «И что?» «И то, что он нас здесь просто так не оставит». Она покачала головой. «Нет, ему нужна полная победа с нашей стороны». «Ему нужно не просто оружие с вашего корабля, а мы. Мы все, чтобы нами править. И конвой, разумеется, тоже. Вот как работает его мысль. Он там, внизу, сейчас ждет, что мы сами к нему придем. Но это мы еще посмотрим. Наступит день, и очень скоро наступит моя девочка, когда это он придет к нам». Она улыбнулась и снова переключилась на пайки тот. К полуночи я уже достаточно наворочался на койке и решил выйти к костру, чтобы хоть немного согреться. Спать после происшествия с Джеймсом не получалось ни в какую. Я его контролировал. Всего какую-то минуту, но контролировал, и понятия не имел, как это вышло. Но по ощущению, это было очень сильно. Это было круто. Так заткнулся. Не спится тот. Я досадливо фыркнул, руки как раз грел на огне и за ними не разглядел его по ту сторону костра. «Можешь хоть ненадолго оставить меня в покое?» Он коротко хохотнул. «И лишить себя того, что обрел мой сын?» Мой шум аж взвизгнул, чисто от неожиданности. «Не смей говорить со мной про Дэви!» — прошипел я. «Даже не начинай!» Он поднял руки вверх, типа мир. Я только имел в виду, что ты даровал ему искупление. Я все еще бесился, но слово меня зацепило. «Какое еще искупление?» «Ты изменил его, тот Хьюит. Насколько это вообще было возможно? Он был никудышным мальчишкой, и ты почти сделал его мужчиной». «Этого мы никогда не узнаем», — прорычал я, «потому что ты его убил». «Такова война». Иногда приходится принимать совершенно невозможное решение. Принимать это тебя никто не заставлял. Возможно. Он заглянул мне в глаза. Но если это и так, показал мне это именно ты. Ты влияешь на меня, тот. Я аж скривился. Зато тебя на этом свете не искупит ничто. И именно в этот момент все огни в городе решили разом погаснуть. Оттуда, где мы стояли, было видно целую грозь огней, напротив, через площадь, чтобы горожане чувствовали себя хоть немного в безопасности. И вот тут они взяли и выключились. А с другой стороны донеслась оружейная пальба. Вернее, выстрел. Один одинокий в ночи. Бам! И потом еще один бам! Через секунду мэр уже мчался вперед, схватив ружье, а я за ним по пятам потому что выстрел был за электростанцией, на боковой улочке, что выходило на пустое теперь речное русло. Несколько человек-солдат уже неслись в ту сторону, и мистер Охэа с ними, и вокруг делалось на глазах все темнее, потому что лагерные костры остались позади, и больше ни звука. Ни звука. Мы добежали до места. Электростанцию охраняли всего двое человек, да и те просто инженеры, потому что... Кому придет в голову нападать на электростанцию, когда между нею и спаклами целая армия? Однако перед дверью на земле валялись два спачьих тела, а рядом один из охранников. В виде трех больших, но отдельных кусков, разорванный зарядом из этого их кислотного ружья. Внутри станции все было кверху дном. Оборудование плавилось в кислоте, которая, как оказалось, расправлялась с предметами не хуже, чем с людьми. Второй охранник обнаружился в ярдах в двухстах, на полдороге через ручное русло. Он явно гнался за убегающими спаклами, стреляя на ходу. Половина головы у него была на месте, второй не доставала. Всему этому мэр категорически не обрадовался. «Мы не так собирались сражаться», — процедил он. Голос сам был как кислота. «Лазить тайком в тыл, как пещерные крысы». «Ночные диверсии вместо открытого боя? Фу!» «Я затребую докладов от наших кордонов, сэр», — пообещал мистер Охэ, на предмет того, где была брешь. «Уж будьте так добры, капитан. Хотя сомневаюсь, что они сообщат вам что-нибудь интересное. Максимум, что никаких передвижений не было». «Они хотели отвлечь наше внимание», — сказал вдруг я чтобы мы смотрели наружу, а не внутрь, поэтому и убили шпионов». «Ты совершенно прав, тот. Он наградил меня медленным взглядом и отвернулся, чтобы посмотреть на город. Там стояла темень. Жители повыскакивали наружу в ночных одежках и торчали теперь на всех углах, пытаясь выяснить, что такое случилось со светом. «Что ж, так тому и быть», — прошептал мэр себе под нос. И если они хотят такой войны, значит, такую мы им и дадим».